она отзывалась: "Ах, дочка, как он вульгарен". Однако это замечание, касавшееся Свана, имело следствием не возвышение его в глазах моей двоюродной бабушки, но принижение госпожи Дэвиль-Паризи. Казалось, что уважение, с которым мы, полагаясь на бабушку, относились к госпоже Дэвиль-Паризи, возлагало на неё обязанность не совершать ничего такого,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 Благодаря его женитьбе на женщине самого сомнительного общественного положения, почти какотке, которую, впрочем, он никогда не пытался представить нам, продолжаю приходить один, правда, всё реже и реже. Моим родным казалось, что по этой женщине они могут судить, предположивши, что именно оттуда он взял её, а не знакомой для них среде, в которой он обыкновенно бывал.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 Она подвергла осуждению план дедушки расспросить Сванов в ближайший вечер, когда он должен был прийти к нам обедать, об этих открытых нами его друзьях.